Кори Брайант, спотыкаясь, шел подибко от роут к месту, где он оставил служебную машину. От него несло мочой. Глаза тупо глядели вперед. С левой стороны головы у него был большой синяк, который он посадил, ударившись об пол. Ботинки противно шаркали по мягкой земле. Он пытался не думать ни о чем, кроме этого шарканья. Не думать о внезапной горько рухнувшей жизни. Был уже четверть девятого. Реджи Сойер все еще улыбался, выставляя кое через заднюю дверь. Глухие рыдания Бонни, доносившиеся из спальни, не могли заглушить его слов. «Теперь иди на дорогу. Полезай в свой грузовик и возвращайся в город. Весь впереди 10 отходил автобус на Бостон. Из Бостона езжай куда захочешь, сядешь в автобус у Спенсера. Если я еще увижу тебя, убью». С ней будет все в порядке. Это для нее хороший урок. Поносит пару недель кофту с длинным рукавом, но лицо я ей не трону. А ты убирайся из Салемслот, пока не станешь снова человеком. И вот он шел по дороге, как и велел ему Реджи Сойер. Да, он уедет из Бостона на юг куда-нибудь. У него в банке есть больше тысячи долларов. Мать всегда говорила, что он очень экономный. Он мог взять эти деньги и жить на них, пока не найдет работу, и будет работать день и ночь, чтобы забыть то, что случилось. Вкус ружейной смазки и запах собственной мочи. — Добрый вечер, мистер Брайант. Кори сдавленно вскрикнул и уставился в темноту, ничего вначале не видя. Ветер раскачивал ветви, заставляя тени плясать по дороге. Внезапно его глаза увидели среди теней что-то более четкое, стоящее у каменной стены, отделяющее дорогу от фермы Карла Смита. Тень напоминала человека, но было в ней что-то... что-то... «Кто вы?» «Ваш друг, мистер Брайант». Тень выступила вперед. В призрачном свете Кори разглядел мужчину, средних лет, с черными усами, яркими, необычайно глубокими глазами. «Вам не повезло, мистер Брайант». — Откуда вы знаете про мои дела? — Я много знаю. Это моя профессия. Закурите. — Спасибо. Он благодарно схватил протянутую сигарету и сунул ее в рот. Незнакомец зажег огонь, и при свете спички Кори увидел, что у него выступающие славянские скулы и черные волосы, зачесанные назад от высокого бледного лба. Потом спичка погасла, и Кори вдохнул острый аромат. Итальянская сигарета. — отметил он, — но это лучше, чем никакая. Он начал немного успокаиваться. — Кто вы? — повторил он свой вопрос. Незнакомец рассмеялся неожиданно звучным смехом, который поплыл в воздухе, как дымок сигареты. — Имена? — сказал он. — но это американская страсть к именам. Купите у меня машину, потому что я бил Смит. «Обедайте у меня! Смотрите меня по телевизору! Моя фамилия Барлоу, если вам от этого легче!» И он опять рассмеялся. Кори почувствовал, что его губы тоже расползаются в улыбке, и почему-то испугался. Все его несчастья показались далекими, малозначащими в сравнении с искрами смеха в этих темных глазах. «Вы ведь иностранец?» — спросил Кори. «Я из многих стран, но...» — Лично мне эта страна, этот город представляются полными иностранцев. — Понимаете? Он опять рассмеялся во все горло, и Корин этот раз присоединился к нему. — Иностранцев, да, — продолжил он, — но очень симпатичных, полнокровных и полных жизней. «Знаете ли вы, какие у вас в городе прекрасные люди, мистер Брайант!» Коля только хмыкнул, немного смущенный, но он не мог оторвать глаз от незнакомца. «Они никогда не знают голода или нужды ваши люди. Уже два поколения они ничего такого не испытывали. Да и раньше это было...» Слышался как голос из дальней комнаты. Они думают, что знают боль, но это боль ребенка, который уронил на землю свое мороженое. Во всем этом нет, как это по-английски, томления. Они весьма энергично пьют кровь друг у друга. Вы в это верите? — Да, — сказал Кори. Глядя в глаза незнакомца, он видел многие вещи, и все они были удивительны. У вас страна парадоксов. В других странах, если человек много ест день за днем, он делается толстым, сонным, свиноподобным. Но здесь, чем больше у вас всего есть, тем вы агрессивнее, понимаете, как мистер Сойер имеет так много не может уделить вам какие-то крохи со своего стола. Тоже, как ребенок, который отталкивает другого от торта, хотя сам не может его съесть. Разве не так? — Так, — кивнул Кори. Глаза Барлу усмотрели так понимающе. — на... Все видится на расстоянии, так, так, — воскликнул Кори. Он поднял палец в знак полнейшего согласия. Забытая сигарета выпала из его руки, и дымяс упала в траву. «Я давно мечтал о таком тихом месте, как ваше», — вдохновенно продолжал незнакомец. «Я мог бы поехать в большие города, но что я найду там?» «Пфу!» «Перебегать улицу, дышать вонючим дымом». Общаться с тупыми, лишенными воображениями, дилетантами, чье общество, как это, ах да, омерзительно мне. Разве можно сравнить сельскую простоту с холодной защренностью большого города, любого города Америки? Нет, нет, и еще раз нет, я плевал на ваши города. О, да, прошептал корень. И вот я приехал сюда, в город, куда меня пригласил один замечательный человек, теперь, к сожалению, безвременно ушедший из жизни. Люди здесь все еще полнокровны. Они так наполнены агрессивностью и тьмой, что для этого нет английских слов. «Покол, вурдалак, эй, ялик!» понимаете о чем я да прошептал кори люди здесь не заковали жизненную силу полученную от матери земли в оболочку из стекла и бетона их руки глубоко погружены в воды жизни они вырывают жизни из чрева земли разве не так так незнакомец одобрительно хмыкнул и положил руку на плечо кори ты славный парень «Славный и крепкий! Я думаю, что ты не хочешь покидать этот чудесный город!» «Нет!» — прошептал Кори, но внезапно его охватили сомнения. Вновь вернулся страх. «Ну нет, разве этот человек может ему повредить? И не надо!» «Оставайся здесь всегда!» Кори дрожа смотрел, как голова барла уклонится к нему, и ты еще отомстишь тем, кто не хочет поделиться с другими. Кори Брайант ступил в реку забвения, ее воды поглотили его, и они были красными.